Машину Сергей благоразумно оставил на стоянке у дома, приехав в кафе на метро. Он подозревал, что пары бокалов пива дело не кончится, а в таких случаях предпочитал ездить на такси или в метро. Рома в обществе двух бокалов пива, орешков и чипсов уже ждал его. — Ну ладно, колись давай, чего надо. После пяти минут разговора о погоде и футболе произнес Роман. — А почему ты думаешь, что мне что-то нужно? «Да у тебя на лице аршинными буквами написано, что тебе не терпится что-то спросить», — усмехнулся Роман и сокрушенно покачал головой. «Не учат вас в милиции сдерживать эмоции. И как ты только со злодеями управлялся?» «Резиновой дубинкой», — в свою очередь усмехнулся Сергей. «Он ничуть не обиделся, прекрасно зная, что друг просто шутит». «Да ну», — удивился Роман, — «неужели в милиции подозреваемых избивают?» «Так у вас научились», — сделав серьезное лицо, — ответил Сергей. «Я когда в милицию пришел, меня в первую очередь архипелаг ГУЛАГ заставили прочитать. Можно сказать, эта книга главная инструкцией для меня была». Друзья расхохотались, чокнулись бокалами и сделали по большому глотку. Мне на днях предложили одну тему, а я не знаю, браться или нет. Немного помолчав, Сергей продолжил. «Дело может оказаться неприятным». и опасным. Роман удивленно приподнял брови. На его памяти Сергей впервые опасался какого-то дела. Обычно этот безбашенный журналюга не боялся никого и ничего. Впрочем, Сергей никогда не пренебрегал безопасностью, справедливо полагая, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Дослушав до конца короткий рассказ друга, Роман понял, что Сергей беспокоится не зря. Компромат который предложил Сергею бывший начальник отдела уголовного розыска Геннадий Устов, касался высокопоставленного сотрудника ГУВД Валерия Пятлина, в простонародье пятака. Последний занимал должность начальника криминальной милиции ГУВД Питера и области. А еще он был крепко связан с директором сети охранных структур БАЛСО, Балтийское сопровождение, Григорием Савицким, в криминальных кругах, более известным как Гриша Якорь. И именно данная связь несла в себе серьезную угрозу. Дело в том, что знающие люди считали Гришу Якоря, смотрящим по Питеру от федеральных силовых структур. Гриша Якорь был фигурой противоречивой и очень занятной. Бывший офицер внутренних войск МВД в 1992 году он организовал первое в Питере охранное агентство – В те времена бандитские группировки не заморачивались такими мелочами, как разрешение на ношение оружия и официальное прикрытие обычному рэкету. Создание охранного агентства «Бригады Северной столицы» сперва восприняли как новое преступное сообщество бывших ментов, желающих ухватить свой кусок от богатого питерского пирога. Но Гриша Якорь в бандитские расклады не полез. Первыми его клиентами Были приезжающие на гастроли звезды шоу-бизнеса и некоторые обитатели Смольного. Бандиты успокоились и продолжали увлеченно делить питерский рынок. Выстрелы, взрывы, кровавые разборки в те времена происходили почти ежедневно. Некоторые группировки вырезались подчистую. Влезать в эту войну, пытаясь застолбить себе территорию и взять на кормление несколько доходных предприятий, Гриша Якорь не стал. Он довольствовался крохами со стола крупных бандитов, забирая под себя небольшие предприятия, до которых в пылу борьбы за более доходные крупные фирмы у влиятельных группировок просто руки не доходили. Попытки мелких преступных групп подвинуть бывшего Цирика успехом не увенчались. А серьезным бандитам, как уже отмечалось, до Гриши Якоря дела не было. Но постепенно под ним оказалось... Довольно много бизнесменов и представителей криминальных структур обратили на Гришу якоря внимание. Ему пытались объяснить, что нехорошо влезать в бизнес правильных пацанов. И вот тут братво же дал неприятный сюрприз. Оказалось, что у Гриши за спиной более трехсот вооруженных и неплохо обученных подчиненных. А еще за ним стояла милиция, которая постепенно стала вылезать из спячки. в которой находилась в громовые девяностые. А после того, как Борис Ельцин сделал новогодний подарок русскому народу и его место занял бывший чиновник Смольного, именно поддержка силовых структур стала определяющей в спорах хозяйствующих субъектов. В настоящее время Григорий Савицкий считался этаким серым кардиналом Петербурга. Поговаривали, что без его ведома не происходило ни одно более-менее серьезное назначение в милицейских кругах. Но с двумя главными криминальными авторитетами Питера, Михаилом Семушкиным, Кипер, и Андреем Летягиным, Белка, Гриша Якорь старался не конфликтовать, а, по мнению Сергея, откровенно их побаивался. Дело в том, что Белка и Кипер были лидерами двух преступных сообществ, которые после довольно долгой и кровопролитной войны объединили вокруг себя оставшихся в живых бандитов. Какое-то время они продолжали выяснять, кто из них круче, но разум все же возобладал. В самом конце девяностых между ними было заключено мирное соглашение. Они разделили сферы влияния и старались не влезать в дела друг друга. Война не была нужна никому. Вокруг белки объединились так называемые спортсмены, голодные, жадные молодые банды, члены которых в большинстве своем не имели уголовного прошлого. Они жили по новым понятиям, отличавшимся от воровских. А вокруг кипера кучковались традиционные бродяги, склонные к прежним воровским законам, хотя и претерпевшим серьезные изменения. Впрочем, стоит сказать, что и лидеры бандитов с Гришей Яхарем старались не связываться. Времена беспредела кончились, и Савицкий с его связями во властных структурах представлял реальную угрозу для их бизнеса, который все больше приобретал видимость легального. Но на ФСБ Петербурга, насколько был осведомлен Сергей, у Гриши Якоря влияния не было. «Но от меня ты чего хочешь?» – выслушав Сергея, спросил Роман. «Помощи. Прикрыть тебя в случае, если ты залезешь в осиное гнездо под названием ГУВД, я не смогу», – признался Роман. «Наш шеф хоть и не любит пятака», но на открытый конфликт с ним не пойдет. — Я не прошу тебя становиться моей крышей, — усмехнулся журналист. — Мне нужна кое-какая информация. — Неужели Устов тебе ничего не дал? — удивился Роман. — Пятак ему далеко не чужой, а уж Гриша якорь вообще как родня. — Что ты о нем знаешь? — сразу насторожился Сергей. — А ты? — в свою очередь спросил Роман. — Да почти ничего. Что-то я тебя не узнаю. «Обычно ты проверяешь как информацию, так и тех, кто эту информацию дает». «Еще не успел», — признался Сергей. «Мы встречались два дня назад. Меня вывел на него Саныч, сказал, что можно верить». Роман, понимающе кивнул. Олег Александрович Степанов раньше тоже работал в милиции и занимал ту же должность, которую после него занял полковник милиции Валерий Павлович Пятлин». Сергей был уверен, что Саныча, как называли бывшего начкрима ГУВД коллеги, уволили не небездеятельного и заботливого участия Гриши Якоря, расчищавшего место для пятака. Саныч в ментовской среде был человеком уважаемым, да к тому же еще и заслуженным, а потому относительно независимым. Во всяком случае, к пожеланиям Гриши Якоря по поводу того, как именно следует работать, кого сажать, кого миловать и какие дела следует расследовать, а какие наоборот, практически не прислушивался, в отличие от Пятлина, который чихнуть без позволения Гриши боялся. Устав сказал, что у него имеется документированная информация о том, что Коптинский рынок отошел Грише якорю при прямом и абсолютно незаконном содействии у БЭПа и лично Пятака, продолжил Сергей. «Информация интересная». но документ он пока не показал. Да даже если и даст, как обещал. Доказуху для убойного материала этого мало. А тебе хочется именно убойного? Мне хочется, чтобы после выхода статьи у Гриши и Питака возникли серьезные проблемы, и им было бы не до ее автора, — отрезал Сергей. А если это будет маленький укольчик, они меня с дерьмом сожрут. А не боишься? что если у пацанов действительно возникнут серьезные проблемы, то они захотят просто отомстить. Гриша Якорь – парень злопамятный. «Убирать журналиста имеет смысл до выхода статьи, а не после», – пожал плечами Сергей. «А вообще, волков боятся в лес не ходить». «А зачем ты решил вообще за эту тему взяться? Мне действительно интересно. Зачем ты сам себе этот геморрой на голову вешаешь?» «Вообще-то геморрой появляется в другом месте». Рассмеялся Сергей, а затем посерьезнел, выдержал паузу, наполнив ее большим глотком пива, и признался, методы Пятака и Гриши Якоря очень напоминают действия Вахи Асхоева. Роман, понимающе кивнул, и ту историю он знал прекрасно, причем услышал он о ней не от Сергея, а от своего сослуживца. Тот лично журналиста не знал, но одно время работал в Мурманском управлении ФСБ. А в последний год работы Сергея на Севере успешным журналистам заинтересовались. Прямых выходов на него не предпринимали, но досье собрали. Но ну а позже, когда Роман и Сергей стали частенько встречаться не просто по работе, а по зову души, журналист и сам рассказал, почему ушел из МВД. Его рассказ ненамного отличался от того, что было в досье. «Так какая информация тебе нужна?» — спросил Роман. «Оперативка». то, что можно покрутить, дополнить, найти свидетельство, — пояснил Сергей. Нужны обиженные пятаком люди, те, кто не побоится о нем рассказать. Само собой, я гарантирую полную конфиденциальность. Хорошо, — кивнул Роман. Ничего не обещаю, но поспрашиваю, ребят. Ты же знаешь, что ментами другая служба занимается. Сергей тоже кивнул. Он знал. Роман служил в службе по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя. Закасипт. Несмотря на явно игривое название, это было вполне официальное сокращение. Как в свое время подразделение по борьбе с оргпреступностью обозвали Рубопик. И вместо несколько грозного и твердого Убуб получилось нечто ласковое и несерьезное, А за милиционерами приглядывали ребята из службы экономической безопасности Сэб. «Ну, а теперь ты колись. Что там по поводу Устова и почему Пятак ему родной?» «Странно, что ты не слышал», — пожал плечами Роман. «История была довольно громкая, хотя тебя же тогда в городе не было. Да не тени рассказывай. Ты про Сашу Бивня слышал?» «Конечно слышал», — фыркнул Сергей. «Я, когда в Питер приехал, как раз суд над его бандой заканчивался. Я еще по приговору отписывался. Ему двенадцать лет дали». — Да неважно, сколько ему дали, — махнул рукой Роман. — А вот то, что это было одно из немногих дел, где 209 статья — бандитизм, если ты подзабыл. — Устоялось, дорогого стоит. Раскрутил бивня, именно устав и возглавляемый им отдел. Он за это дело даже орден почета получил. А кроме этого, еще Костю Казанца и Игоря Большого на Нара определил. Ну еще парочку десятков личностей рангом помельче. «Ничего себе!» — удивился Сергей. «А почему я про него ничего не слышал?» «Потому что все это было еще до тебя», — пояснил Роман. «А когда ты в Питер приехал, Устав уже умудрился сильно поругаться с Гришей Якорем. А Гриша, как ты знаешь, активно дружит с Сергеем Михайловым». Сергей Михайлов был главным редактором «Ведомости Петербурга», и председателем Питерского союза журналистов. Его влияние вполне хватало, чтобы об опальном менте в городских СМИ практически не упоминали. Сергей об этой дружбе был наслышан. Устов после бивня решил, что ему все позволено, продолжил роман, и взял в разработку Гришу Якоря. Пока в ГУВД расчухались и попытались поставить Устова на место, он успел навесить на Гришу его окружение прослушку и слежку. Я так полагаю, узнал массу интересного и очень для некоторых людей опасного. Во всяком случае, чтобы замять это дело, понадобилось пригнать из Москвы проверку, во время которой особо интересные материалы из дела исчезли. Устов попытался возмутиться, Саныч его поддержал. но ну, в результате один сейчас на пенсии, а второй судится с ГУВД. «Устаревшая информация», — усмехнулся Сергей, — Сегодня было официально объявлено, что Саныч назначен федеральным инспектором по полпредства президента по Петербургу. «Опа!» — попытался удивиться Роман. «Только не надо делать вид, что ничего об этом не знаешь». Сергей сгреб старелки пригоршню орешков и отпил пивка. «Кто мне еще месяц назад намекал, что Саныч пенсионером долго не пробудет?» «Неужели я?» «Нет, папа римский. Кончай прикалываться. Рассказывай дальше». Так рассказывать-то особо нечего, — пожал плечами Роман. Отдел Устова расформировали. Официальная версия — реорганизация структур управления уголовного розыска. Сотрудников отдела вывели за штат. Больше года они были не пойми что. Вроде как и менты, а без работы и должности. Вот ребята разбежались. Кто на гражданку, кто в то в нарком дурь, кто еще куда. А Устов в конце концов... уволили по выслуге лет. Если бы начкримом оставался Саныч, то Устова вряд ли смогли бы так просто уволить. Но Степанова ушли еще раньше, а Пятак, став начкримом, в первую очередь взялся именно за Устова. Тот с увольнением не согласился и пытается судиться, хотя, скорее всего, и сам понимает, что пока Гриша и якорь в силе, ловить нечего. Так что и к Грише, и к Пятаку Устова счетец имеется». Понятненько, задумчиво протянул Сергей. Странно, что Саныч мне раньше ничего про это дело не рассказывал. Расформирование самого успешного отдела в ГУВД — довольно горячая тема. — А ему зачем? — удивился Роман. — Ты бы начал копать, потом опубликовал где-нибудь, и как бы все это повернулось, еще неизвестно. А сейчас он инспектор, да и на тебя вышел не он, а Устав. Кстати, я уверен, что Саныч... И Устова придерживал, чтобы тот не сильно привлекал к этому делу СМИ, пока окончательно не прояснится с нынешней его должностью. «А теперь писать об отделе поздновато», — вздохнул Сергей. «Информповод увял?» «Если устав захочет, информповодов у тебя будет выше крыши», — усмехнулся Роман. «Да и наша контора вряд ли в стране останется. Ты только смотри сам поосторожней». «Не пугай, пуганый. — махнул рукой Сергей. — Я тебя не пугаю, — покачал головой Роман. — Валить тебя вряд ли будут. А вот попытаться на нары подсадить вполне могут. Бог не выдаст, свинья не съест. Прорвемся. — Ну что? — явно повеселев, — спросил Сергей. — Еще по пиву или чего покрепче? — Можно и покрепче. Кстати, мне Света сказала, что сегодня им мясо свежее совхоза привезли. И если мы хорошо попросим... то повар постарается его не сильно испортить. Сергей рассмеялся. Об особых отношениях между директором кафе Светланой и Романом он догадывался. Хоть свечку и не держал, но в их любовной связи был уверен. Впрочем, Роман не слишком-то и скрывал. «Занятно, очень занятно», — задумчиво произнес полковник Шевригин, выслушав доклад Романа о вчерашнем разговоре с журналистом. «Думаю...» Может нарисоваться неплохая комбинация. Климу явно понравится. Роман понимающе кивнул. У разговоре с Якушевым он доложил своему непосредственному шефу, начальнику Закосипт. Но полковник Игорь Климович, простонароднее естественно Клим, был недавно назначен начальником СЭБ. Если Клим увидит в данной ситуации серьезную перспективу, то Сергей может не переживать. информация у него будет первостатейная. В конце концов, ФСБ не первый раз достигает своих целей через средства массовой информации. Но дело обернулось немного иначе. На следующий день Романа вызвали к Шевригину. Идя к начальству, майор не сомневался, что разговор пойдет о его вчерашнем докладе. Но увиденное в кабинете заставило Романа мысленно напрячься. Кроме хозяина... В кабинете присутствовал Климович, его заместитель и сам начальник управления Борис Михайлович Печегин. Или просто БМП. Черт, подумал Роман, — похоже, дело заворачивается серьезно, Как бы Серёгу в результате крайним потерпевшим не сделали. — Значит так, майор, — сразу приступил к конструктажу Шевригин, — на некоторое время ты командируешься в СЭП. Замыкаться будешь... «На Льва Кирилловича», — кивнув шеф на заместителя Климовича. «Есть», — вскочил Роман. «Да сиди ты», — поморщился шауригин «Как ты понимаешь, решено помочь твоему журналисту в его праведном желании изобличить оборотня в погонах». При этих словах присутствовавшие в кабинете залыбались. «Но пускать это дело на самотек нельзя, так что ты должен приклеиться к Якушеву и контролировать все его действия». «Без согласования с полковником Климовичем в газетах не должно появиться ни одного слова». «Хочу напомнить, что Якушев не является ни сотрудником ФСБ, ни штатным агентом», — вставил Роман. «Вряд ли он проявит сильное желание выполнять наши приказы». «А вот это уже твоя недоработка, майор, что Якушев до сих пор не завербован», — проворчал Климович. «Данный вопрос обсуждался», — вступился за подчиненного Шевригин. и было принято решение не нажимать на журналиста. Была высокая вероятность того, что Якушев не поддастся и прекратит контакты с конторой. Нынче на дворе не семидесятые. Старые методы частенько не срабатывают. «Уй да перестань», — фыркнул Климович. «Уж какого-то журналюгу нагнуть». «Он бывший мент», — перебил коллегу Шевригин. «И был неплохим опером. Его на хромой кобыли не объедешь». «Сломать, конечно, можно», — «Но зачем нам, сломанный?» «Я думаю, что работе с агентурой никого из здесь присутствующих учить не надо», — пресек пикировку БМП. «Приказы мы журналисту отдавать не будем, но и пускать дело на самотек нельзя. Так что ты, майор, постарайся не напортачить». Гости Шевригина вскоре покинули его кабинет, а шеф знаком показал, что Роман должен задержаться. «Действовать будешь автономно», — сообщил Шевригин, когда они остались одни. «Официально дело об ОРД не будет. Наши шефы все-таки хотят немного подстраховаться». Роман мысленно поморщился. «Раз не будет дела оперативной разработки ОРД, значит, на полную поддержку родной конторы можно не рассчитывать». Резоны начальства ему были понятны. У Гриши Якоря... серьезные подвязки в федеральных силовых структурах, и в случае провала интриги начальство не хотело быть сильно замазанным в этом деле. А еще это означало, что в случае неудачи на карьере майора Романа Лебедева можно будет поставить жирный крест. «И дернула меня, идиота, доложить!» — запоздало пожалел Роман. «Спасибо, Серега, удружил». В то же время Роман прекрасно понимал, что в случае успеха можно и взлететь. И если бы не это понимание, никакого доклада бы и не было. В общем, или грудь в крестах, или задница в кустах. Но предстояло как-то объясняться с Сергеем. Хотя особых проблем Роман здесь не предвидел. Он осознавал, что слегка нервничает. Другу он решил рассказать правду. Ну, почти правду. «И как ты себе это представляешь?» Осведомился Сергей, выслушав романа. «Намереваешься стать моим личным цензором?» К удивлению романа, Сергей воспринял его рассказ вполне спокойно. Лебедев ждал более бурной реакции. Впрочем, он заметил, что уши Сергея заметно покраснели. А это был не очень хороший признак. Журналист явно был чем-то сильно недоволен. «Да каким цензором? Придумал тоже», — буркнул роман. «По-моему, все ясно, как день». Мы предоставляем информацию и хотим, чтобы она была подана соответствующим образом. Так сами бы и писали, если у вас уже есть информация. Зачем вам я? Не строй себе ребенка, поморщился Лебедев. Ты прекрасно понимаешь резоны моего руководства. Свалить пятака и попортить реноме Гриша Якорю — это тебе не нацистов доморощенных сажать. Можно и влететь по-взрослому». так что напрямую завязываться они не хотят. Но хочу тебе напомнить, что если что-то не выгорит, ты, скорее всего, в стороне останешься, а по мне асфальтовым катком проедутся. Я рискую гораздо больше, чем ты. Ну и зачем тогда докладывал? Или у вас это на уровне рефлекса, как у собаки Павлова? о чем в постели с любовницей болтаешь, ты тоже до носа пишешь? Потому что мой предел... «Начальник отдела», — глядя в глаза другу, ответил Роман, — «а на этом деле я могу подняться. И не делай вид, что ты ничего не знаешь о работе с агентурой. Я докладываю только то, что мне самому выгодно, или что может помочь мне изобразить кипучую деятельность. Можешь не сомневаться. Базар я фильтрую и корешей не вламываю». «Генералом хочешь стать», — усмехнулся Сергей. «Хочу», — кивнул Роман. Он уже понял, что выиграл. Сергей успокоился, ему явно понравилась искренность романа, а намек на то, что в случае успеха у него может оказаться информированный и сильный ему обязанный источник в ФСБ, придал мыслям новое направление. «Давай договоримся так. Я поставляю тебе информацию, ты ее проверяешь, а потом вместе решаем, как и что писать». «Ставить в известность начальство иногда и не обязательно. Я ведь всегда могу сказать, что ты по той или иной причине принял решение самостоятельно. Со мной не посоветовался». «Ну, давай попробуем», — подумав, согласился Сергей. «Но сперва ты мне кое-что дашь в качестве бонуса». «Какого бонуса?» — насторожился Роман. «Мне нужна ваша база по надсгруппировкам Питера». «Да ты в своем уме». Как ты себе это представляешь? Это же строго для служебного пользования. Я подам эту информацию как журналистское расследование. Гарантирую, что твои уши там торчать не будут никоим образом. Ты же знаешь, как я могу закамуфлировать источник. Видя, что Роман колеблется, Сергей поднажал. В конце концов, эта информация не особо секретная, и доступ к ней имеет довольно много людей». К тому же я подозреваю, что с Пятаком и Гришей Якорем нам придется повозиться как минимум месяц. Ты на кладе сидишь, а мне на что-то жить и работать надо. На тот же бензин знаешь, сколько у меня в месяц уходит? Могу тебе талонов подкинуть, буркнул Роман. У белки можешь сам заправляться, а я свою машину гробить не хочу. Контролируемая Летягиным нефтяная компания «Феникс» вот уже в течение десяти лет неизменно выиграла конкурсы на поставку топлива для государственных нужд Петербурга. Не было исключением и управление ФСБ. Поэтому талоны на бесплатный бензин, который мог достать Роман, можно было отоварить только на «Фениксе». Бензин у Летягина был не лучшего качества, но и не слишком уж паршивый. Тут Сергей слегка покривил душой. «Ладно», — сдался Роман, — «будет тебе база». «Когда?» Сергей, зная привычку некоторых источников пообещать, а затем потянуть время, отступать не собирался. Ответ типа «на днях» не устраивает напрочь. «Завтра», — рявкнул Роман. «Доволен?» «Вполне», — кивнул Сергей. «Может, поговорим о деле?» «У тебя есть о чем говорить?» «У меня пока к сказанному вчера добавить нечего. С уставом я встречаюсь через три дня, а пока покопаюсь в интернете». «Я тоже покопаюсь», — усмехнулся Роман. «Не поверишь, мне самому интересно, что Сэп даст на пятака».